Советская внешняя политика в 1919 м летом 1939 года. Первая римская, основное противоречие внешней политики РСФСР касая черта СССР. Второе римская, да, ну, внешняя политика, основное противоречие, чтобы сразу скажу, чтобы было понятно. Значит, дело в том, что СССР тогда провозгласил курс на мировую революцию, а в то же время СССР э, нужно было договариваться с э, зарубежными странами, и помимо Коминтерна был еще наркомат иностранных дел. То есть у нас было два внешнеполитических органа. Коминтерн, где ВКПБ была лишь одной из партий, и э, Министерство, то есть наркомат иностранных дел. Вот это основное противоречие. Второе римское. Внешняя политика РСФСР касается черта СССР в двадцатом-тридцать 33 -м годах. Первое. Арабская. Первые договоры с европейскими странами в 20 начале 21-го годов. Тире. Частичный выход из международной изоляции. В скобочках. Страны, с которыми СССР договорился. Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша. Второе. Договоры с Ираном, Турцией, Афганистаном. Это начало 21 -го года. Ноябрь 21 -го года договор с Монголией. Третье. Генуэзская международная экономическая и финансовая конференция. Апрель-май 2022 года. Точка ГААКская конференция. Июнь-июль 2022 года. Четвертое. Рапальский договор с Германией 16 апреля 22 -го года. Военное сотрудничество с Советской России и Германии 22-33. Охлаждение отношений между Германией и СССР в 23-26 годах. Берлинский германо-советский договор о ненападении и военном нейтралитете 26 год. Пятое дипломатическое признание СССР. Февраль 24 -го года. Италия, Китай, Франция, Великобритания В скобках. Отношения с Великобританией разорваны в мае 26-го, восстановлены в октябре 29-го. Январь 25-го года. Япония. И позже всех нас признали из крупных держав США в 1933 году. Шестое. Торговые договоры. 21-22 год. Австрия, Дания, Италия, Норвегия. 24 год. Великобритания. 25 год. Германия. Запишите в скобочках. Треть торгового оборота СССР приходила на Германию в 20 годы. Восьмое. 25-27 годы. Договоры о ненападении и нейтралитете с Турцией, Литвой, Ираном и Афганистаном. Девятое. Присоединение СССР к пакту Бриана-Келлога. Бриан это министр иностранных дел Франции, Келлог это был госсекретарь США тогда. Об отказе от войны в качестве орудия политики государств. Точка запятой. 29 год, тире, и в кавычках Протокол Литвинова. Литвинов это был э, нарком иностранных дел. Документ о досрочном введении в действие пакта Бриана-Келлога. То есть СССР демонстрировал Миролюбие. 10. Деятельность Коминтерна. создан в 19 году. А. Постановление третьего конгресса, 22 год, о том, что коммунисты должны добиваться образования рабочих крестьянских правительств в тех странах, где положение, политическое положение нестабильно. То есть, грубо говоря, если есть политическая нестабильность, нужно устраивать революцию и приходить к власти. На 23 год таких стран было три: Германия, Польша и Болгария. Б. Помощь советских профсоюзов английским во время забастовки 26 -го года. В. Политика коминтерна в Китае. Переворот Чан Кайши. 27 год. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Восстановление отношений СССР с Гоминданом. Маневрирование СССР между Гоминданом и Японией в 32-33 годах. Г. Шестой Конгресс коминтерна. 28 год перетряска руководства коммунистических партий. То есть вот была советская разведка и была коминтерновская разведка. Они были связаны, но они не совпадали. Например, британцы никогда не рассматривали коминтерновских агентов как советских агентов. Британцы, например, шли на активный контакт с коминтерновцами против немцев, иногда против американцев, если это нужно было, и повторяю, не рассматривали коминтерновцев как советских агентов. Это очень интересный момент. Сеть разведки комментарно была фантастически сильной и интересной. Например, именно в Коминтерновской разведке работал один из выдающихся разведчиков 20 века, он практически у нас неизвестен, Вилли Мюнсенберг. Попробуйте в интернете что-нибудь найти. Вилли Мюнценберг. Третья римская. Внешняя политика СССР в 33-августе 1939 -го года. Первое. Арабское Изменение международной обстановки после прихода национал-социалистов к власти в Германии. Здесь А. Отказ советского руководства в 1933 году от принятой в 19-20 годах доктрины, согласно которой любое ухудшение международной обстановки на руку СССР. Вот в 19-20 годах приняли такую доктрину, что любое ухудшение международной обстановки на руку СССР. В 1933 году, после того, как Гитлер пришел к власти в Германии, от этой доктрины отказались. Б. Четвертая сессия ЦИК декабрь 1933 -го года. Тире, доклад Литвинова о новом направлении внешней политики СССР. Соблюдение нейтралитета в любом конфликте. Мирный курс в отношении Германии и Японии. Участие в создании системы коллективной безопасности. Налаживание контактов с западными демократиями. Западными демократиями, конечно, в кавычках. Второе. Принятие СССР в Лигу наций, 34 год. Лига наций, оба слова с большой буквы. Третье. Подписание советско-французского и советско-чехословацкого договоров о взаимопомощи, но без соглашения о военном сотрудничестве. Четвертое. 35 год, седьмой, в скобочках, и последний, Конгресс Коминтерна, тире, доктрина единых, запятая, или народных антифашистских фронтов. Пятое. Обострение международной обстановки в скобках. Ремилитаризация Гитлером Рейнской области в 35 году, нападение Италии на Эфиопию, 35 год, гражданская война в Испании, 36 год, ось Берлин-Рим, 36 год, ось Берлин-Рим-Токио, 37 год, присоединение Германии Австрии и Судетской области, 38 год, Мюнхенское соглашение, 38 год, шестое. Советско-китайский договор о ненападении 37 -го года. Советско-японские вооруженные конфликты у озера Хасан, 38 год, и у реки Халхенгол, 1939. Контакты СССР и Германии, 17 апреля 1939 -го года. Подписание, значит, 23 августа 1939 -го года, Советско-германского пакта о ненападении на 10 лет. Секретный протокол к договору о разграничении сфер влияния в Европе. Значит, давайте быстренько пробежим по вот этим э, моментам всем. Значит, вот наши договоры с Ираном и Турцией, и Афганистаном, они важны следующим. Здесь Советский Союз выступил не как сверхдержав... великая держава, не как царское самодержавие выступал, он выступил как равноправный партнер вот этих небольших государств. Что касается Афганистана, то СССР был первой страной, который признал независимость Афганистана. В договоре с Ираном Россия отказалась от неравноправных договоров и соглашений царской России с Ираном. Но в то же время, очень интересно, советский дипломат Бармин получил инструкцию, если иранцы попытаются захватить русские рыболовецкие промыслы на Каспии, то две канонерки с очень символичными названиями Ленин и Троцкий должны их успокоить, но иранцы не попытались. Значит, российско-иранский договор. Вот это, пожалуйста, отметьте себе. Российско-иранский договор 21 -го года блокировал возможность проникновения в Иран иностранных войск. В случае такого проникновения Советская Россия имела право ввести свои войска на север страны, что и было сделано, кстати, в 41 году, когда мы вошли с севера, а англичане с юга. В самом начале 22 -го года Верховный Совет Антанты пригласил русских представителей принять участие в Международной генуэзской конференции экономической. Делегацию возглавил нарком иностранных дел Чечерин. В состав делегации вошли Литвинов, Красин и другие. При этом делегация РСФСР представляла интересы всех других республик. Официальная цель конференции формулировалась так. «Изыскание средств к экономическому восстановлению стран Центральной и Восточной Европы». На самом деле конференция занималась русским вопросом. Советская делегация отказалась признать долги царского правительства, 18,5 миллионов золотых рублей, и вернуть западному капиталу национализированные предприятия. То есть советская делегация сказала, нет, ничего не получите, мы все национализировали. В то же время советская делегация выставила контрпретензии к Западу, Это были требования возместить убытки от интервенции и блокады. И это уже было не на 18,5 миллионов рублей, а на 39 миллиардов рублей. Значит, 24 апреля советская делегация сделала заявление о готовности признать довоенные долги при условии юридического признания Западом советского правительства и готовность оказать ему экономическую помощь и аннулировать военные долги. Но на это Запад тоже не пошел. Ну, кроме того, советская делегация выступила на Генуэзской конференции в, с предложением о всеобщем разоружении. Генуэзская конференция зашла в тупик, но в ходе, Россия прорвала, в ходе этой конференции Россия прорвала единый фронт Запада. Удалось подписать в Рапалло договор с Германией. 16 апреля, запишите, пожалуйста, это очень важный момент, в деревне Рапало, Италия, Чечерин и рекс-министр Ратенау подписали договор который предусматривал восстановление в полном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Стороны взаимно признавали принцип наибольшего благоприятствования. Германия признала национализацию э, германской собственности в России. И кроме того, германское правительство заявило о готовности оказать содействие немецким фирмам, ведущими дела в России. Скрытым шифром этой договоренности был следующий. По Версальскому договору Германия не, практически не имела прав иметь армию. Но где-то им нужно же было свою армию сказать, тренировать, создавать и так далее. И вот это договорились военные между собой. Это делалось до 1933 года на территории Советского Союза. Немецкие летчики тренировались во время Липецка. Например, немецкий летчик Геринг э, прожил в Липецке какое-то время, и очень показательно, что э, немецкие самолеты во время Великой Отечественной войны никогда не бомбили Липецк, потому что у многих немецких летчиков там оставались дети. И так сказать, Липецк не бомбили. В том числе, кстати, и у Геринга. Тухачевский в, 30, э, в, в, в, в начале 30-х годов скажет, «Рейхсвер», это так немецкая армия называлась тогда, был учителем Красной Армии, и мы этого никогда не забудем. То есть это было взаимно выгодное военное сотрудничество. Правда, в 23 году отношения между Германией и СССР ухудшились, но в 26 году нормализовались. В 22 году была еще одна конференция в Гааге по поводу, опять же, царских долгов, но вопрос опять не был решен. С 24 -го года разворачивается процесс дипломатического признания СССР, мы с вами его записали, я не буду это повторять. Вот важный момент. Помимо официальной внешней политики, СССР проводил неофициальную, через Коминтерн. И здесь политика была очень простая. Курс на мировую революцию, по крайней мере до середины 20-х годов. То есть, с одной стороны, мы вроде подписываем договоры мирные с капиталистическими государствами, а с другой стороны, собираемся там делать революцию. Очень активная деятельность Коминтерна была в Китае. Ну, это я вам рассказал эту историю. Важной вехой в политике СССР стал, запишите это, пожалуйста, 6-й Конгресс Коминтерна. 6 Конгресс Коминтерна, 28-й год. По сути, он определил основные направления советской внешней политики с 28 по 33 год. Поскольку Конгресс совпал с наступлением группы Сталина на Бухарина внутри страны, на нем были выдвинуты следующие установки на 6-м Конгрессе Коминтерна. Первое. Главный враг коммунистов – социал-демократы, то есть тоже левые. Их стали называть социал-фашистами. Второе – отказ от всякого сотрудничества с ними. Третье – борьба с реформистскими традициями в рабочем классе. Четвертое – очищение Компартии от правых уклонистов. То есть это была проекция конфликта Сталина и группы Бухарина в международное рабочее движение. Сразу же после шестого Конгресса началась перетряска Компартии прежде всего Германии где генеральным секретарем стал Эрнст Тельман, человек не очень образованный, о чем сразу же и было сказано в комментарии. на что Сталин, выступая по поводу Тельмана, сказал, говорят, что товарищ Тельман не образован. Товарищи, образованность сделано живное. Но ну и все поняли, что Сталин поддерживает кандидатуру Тельмана. В 1933 году советское руководство было вынуждено отказаться от принятой в 1920 двадцатом годах Точки зрения, что любое обострение международной ситуации, так, девушки, меньше активности, пожалуйста, лучше записывайте лекцию, что любое обострение международной активности работает на Советский Союз. После прихода национал-социалистов в Германии к власти от этой доктрины отказались. И 29 декабря 1933 года Литвинов изложил новые направления советской политики, которые мы с вами записали. Там соблюдение нейтралитета, мирный курс в отношении Германии Японии и Японии и так далее. В сентябре 1934 года Советский Союз был принят в Лигу наций, причем на наших условиях, особенно по поводу царских долгов. Это была победа нашей дипломатии. Ну, Поскольку э, сказать, Германия усиливалась, ее риторика антисоветская усиливалась, на седьмом конгрессе Коминтерна было принято решение создавать в Европе антифашистские народные фрон фронты. В октябре 1936 -го года СССР заявил о поддержке республиканского правительства Испании в гражданской войне и оказался в сложном положении. Мы не могли помогать Испании, не получив упреков в коммунистической экспансии, но Советский Союз не мог и не помогать, потому что тогда получалось, что мы бросаем левое движение, а в левом движении Испании доминировали троцкисты. И если бы Советский Союз перестал помогать, то Сталин правильно рассчитал, что тогда там власть в, этом, в левом движении возьмут троцкисты. Отсюда э, такая, в общем сказать, помощь очень на балансе, помогаем оружием. Множество сотрудников НКВД было переброшено в Испанию, которые руководили не только военными действиями, а и уничтожением троцкистов. Процессы 1937-1938 года, процессы судебные в СССР, были восприняты на Западе как слабость советского режима. Росло недоверие СССР к Западу, особенно после того, как верхушки Великобритании прежде всего начали, так сказать, в пошли на сближение с Гитлером для того, чтобы толкнуть его на Советский Союз. Это была реальный, совершенно реальный курс. В то же время была создана Италией и Германии ось Берлин-Рим. В 1936 году, в 1937 году к ним присоединились Япония, возникла ось Берлин-Рим-Токио. И уже в 1938-1939 годах Советский Союз столкнулся с японцами в сражениях у озера Хасан и Халхингол. Советский Союз одержал победу, но это был тревожный звонок. 17 апреля 1939 года СССР сделал еще одну попытку создать систему коллективной безопасности в Европе, союз с Великобританией и Францией. Но в тот же день советский посол в Берлине поставил немцев в известность о желании советского правительства развивать отношения с Германией. Это было сделано по очень простой причине. Сталин прекрасно знал по разведканалам, что Великобритания и Франция ни за что не пойдут на союз с Советским Союзом и сделают все, чтобы Гитлер напал на Советский Союз. Поэтому он играл сразу на двух досках. В июле-августе 1939 года переговоры СССР с Англией и Францией зашли в тупик. Контакты с немцами напротив активизировались. Обе стороны были заинтересованы в этом, и 23 августа в Москве был подписан договор о ненападении 39 год. О ненападении между СССР и Германией, опубликование которого на следующий день повергло мир в состояние шока. Это было неожиданно.